Глава 15. Тело суверена. Вальтер Беньямин. Вальтер Беньямин, 1892-1940, был великим философом-марксистом и великим неудачником. Его талант признавали все, но его научные работы не хотели печатать ни в Германии, ни в СССР. Для чопорных немецких профессоров Он был импровизатором, скорее писателем, чем ученым, а для советских идеологов – вольнодумцем, критиковавшим бюрократизацию советской страны как путь к упатку упрекавшим советских бюрократов за предательство революционных идеалов. У Беньямина было одно свойство – он невероятно ясно и объемно все видел. И эта оптика всевидящего мыслителя была и его благословением и проклятием. В диссертации «Происхождение немецкой барочной драмы» 1925-й создал целую феноменологию власти, подобной которой не было до него, рассматривая наследие драматургов, поэтов и мыслителей XVII века, Он смотрел, как на смену античному представлению о власти приходит новое европейское. Прежде всего, на переходе к новому времени начинает по-новому осмысляться тирания. Античные философы считали, что тиран несчастен в силу внешних причин. Он не может никому доверять, всех боится. Но в XVII веке, в эпоху барокко, и становлении новых политических представлений, тиран начинает пониматься как человек несчастный в силу внутренних переживаний. Он не знает истины, поэтому мучается. Не зная истины, тиран начинает доверять своим заблуждениям, но понимает, что заблуждения его обманывают. Тиран совершает преступление, но сознает, что совершил преступление. И это сознание глубинное и внутреннее, ведь как правитель он мог бы просто принять тиранический закон, дающий ему право делать что угодно. Но он понимает, что тираническое законодательство само по себе противоречиво, что произвол приводит к раздвоению ума, к противоречивости суждений, к мукам совести. Вот как по наблюдениям Бенямина. Эта эпоха представила образцового библейского тирана Ирода. Фигура Ирода, повсеместно представленная в Европейском театре того времени, характерна для концепции тирана. Его история поставляла изображению монаршего самоуправства наиболее выразительные черты. Это время не было первым, для которого царская фигура – была окутана ужасной тайной. Прежде чем стать как самодержец эмблемой искажения творения, раннему христианству он представал в еще более жутком обличии, как антихрист. Тертуллиан и не только он, сообщает о секте иродианцев, почитавших Ирода как мессию. Его жизнь поставляла сюжеты не только для драмы, Латинское сочинение юного Грифиуса, эпическая поэма об Ироде, самым ясным образом показывает, что было притягательным для людей того времени. Фигура суверена XVII столетия, вершина творения, раздражающегося словно вулкан, безумной яростью и сокрушающего вместе со всем окружающим придворным миром и себя самого, Живопись упивалась изображением того, как он, взяв в руки двух младенцев, чтобы их растерзать, впадает в безумие. Дух драмы о монархии ясно проявляется в том, что в этот типичный финал царя-иудеи вплетены черты мученической трагедии, ведь если в государе в тот момент, когда он достигает ошеломляющей мощи проявляется откровение истории, и в то же время инстанция, полагающая ее перипетиям предел, то в пользу опьяненного властью самодержца говорит только одно – он оказывается жертвой несоразмерности всемогущества и иерархического положения, доставшегося ему от Бога и сословной принадлежности его несчастного человеческого существа. Серан понимает не только свою смертность, но и свою зависимость от сословного устройства общества. Он не единственный и не неповторимый, но человек среди людей, среди аристократов. Поэтому и полностью бессовестным он стать не может. В отличие от античной трагедии, в которой монарх соперничает с богами и судьбой, в новой европейской трагедии XVII века Монарх сам находится под судом единого Бога. При этом он суверен, властный казнить и миловать. Как это совмещается с признанием своей подсудности Богу за любые пороки? «Очень просто», — повторяет Беньямин вслед за писателями той эпохи. «Суверен распутывает хитросплетения текущей политики, разбирается в них как специалист». Тем самым разумный монарх может воздержаться от несправедливости, не совершить казнь там, где для этого не будет достаточных оснований. В понимании опица, не противостояние Богу и судьбе, не возрождение первобытной древности, являющейся ключом к живой народности, определяют назначение монарха быть главным действующим лицом барочной драмы, и подтверждение монарших добродетелей, изображение монарших пороков, проникновение в дипломатические хитросплетения и знание всех политических махинаций. Суверен, как первый представитель, экспонент истории, близок к тому, чтобы считаться ее воплощением. Участие в действительном всемирно-историческом процессе постоянно выражается в поэтике примитивным образом. Кто намеревается писать трагедии, говорится в благороднейшем увеселении Риста, должен быть наилучшим образом знаком с историями или историческими сочинениями как древних, так и новых народов. Он должен основательно знать государственные дела, в которых заключается подлинная политика. Знать, что на душе у короля или князя, как военный, так и в мирные времена, как следует править страной и людьми, как удерживаться у власти, избегать вредных увещеваний, к каким хитростям следует прибегать, если собираешься войти во власть, отстранив других, а то и просто устранив он их. Подытоживая, искусство властвования он должен понимать так же, как свой родной язык. Современникам казалось, что в самом ходе истории драму можно пощупать рукой, оставалось только найти подходящие слова. Власть абсолютистского монарха ограничена тем, что все примерно понимают, чего он хочет, считывают его жесты и его эмоции. Тем самым суверен, хотя и имеет власть над подданными, включая право казнить и миловать, вовсе не предстает какой-то божественной или полубожественной фигурой. Скорее он, как мы читали, у Монтескьо не может обойтись без советников, с которыми он разделяет общие мнения и находится в общем поле политического действия. В каком-то смысле, говорит Беньямин, благодаря урокам Макиавелли сам суверен становится интриганом-авантюристом. человеком, который притворяется для того, чтобы весь политический мир перестал перед ним притворяться. Конечно, во времена Макиавелли это притворство считалось частью считывания законов фортуны. Но в барочной драме, где действует не фортуна, а законы христианской истории, маскирующее притворство выходит на первый план. «Блестящий интриган» Это воплощение ума и воли. В этом он отвечает идеалу, впервые очерченному Макиавелли и энергично развивавшемуся в поэтической и теоретической литературе XVII века, пока он не превратился в шаблон, деградировав до состояния интригана, венской пародии и буржуазной драмы. Человеческие аффекты, как поддающийся расчету движущий механизм, творного создания в наборе знаний, преобразующих динамику всемирной истории в государственно-политическое действие – это завершающий инструмент. Он одновременно является источником метафорики, которая стремилась поддерживать в поэтическом языке это знание в столь же активном состоянии, как это делали в истории Сарпи или Гитчердини, современники Макиавелли среди историков. Эта метафорика не останавливается на политической сфере. В противовес этому, говорит Беньямин, античное понимание политики состояло в том, что герой не находится в одном поле эмоций со двором и зрителями, но следует особой эмоции избранника, которую создает оракул, божественный голос предвещающей будущее. Дело не в том, понимают ли античные зрители, что переживает в данный момент герой. Важно, что они верят, что герой отмечен божественным избранничеством и бросил вызов богам, и поэтому так внимательно следят за его перипетиями. В отличие от буржуазного театра, где зрители с пониманием относятся к чужим эмоциям, Древние греки относились к эмоциям трагического героя без понимания, но с предельным доверием. Герой в своем духовно-телесном существовании является рамкой трагического действия. Если власть рамки, как было удачно сформулировано, действительно является существенным моментом, отделяющим античный жизненный настрой от современного, в котором бесконечные и... нюансированные эмоциональные или ситуативные эксцессы представляются вещью, само собой разумеющейся, то тогда эта власть неотличима от властной мощи самой трагедии. Не сила, а длительность высокого чувства определяет возвышенного человека. И порука этой монотонной длительности героического чувства – заключена исключительно в заранее заданной рамке жизни героя. Оракул в трагедии – не только магическое колдовство судьбы, это продолженная вовне непреложность, по которой трагическая жизнь только и может проходить в его рамке. Необходимость, заложенная в рамке, не является ни каузальной, ни магической. В безъязыкости упорства – Только в ней может высказать себя самость. Когда древний герой молчит, он выполняет особое задание античных богов. И в этом смысле он не вполне суверен. А вот герой барочной драмы настоящий суверен. Он чинит суд и расправу, он продумывает действия и разрабатывает тактику и стратегию действия. Но чем больше его властные амбиции, тем больше сам суверен впадает в меланхолию, чувствуя свою зависимость и от меры вещей, и от мера чужих настроений. Лишь вместе с этой безнадежной верностью тварности и закону вины тварной жизни само понятие этого поведения оказывается в точке своего адекватного воплощения. Ведь все существенные решения касательно людей – могут оказываться нарушением верности, в них властвуют высшие законы. Абсолютно уместна верность только в отношении человека к миру вещей. Меланхолия не знает более высокого закона, а верность предмета, которому она могла бы принадлежать с большей исключительностью, нежели мир вещей. Этот мир постоянно воссоздает вокруг себя верность. И любая клятва, и любая память верности обставляется фрагментами мира вещей, как их подлинными, не требующими чрезмерного предметами. Согласно Беньямину, современная политика началась тогда, когда возник властитель нового типа суверен. Этот властитель уже мыслит себя не как подражатель богов или героев, но как человек, обманывающий реальность, создающий новый способ воздействия на события. Но при этом, чем больше суверен занят притворством, тем больше он оказывается зависим от мира вещей и ситуаций. В такой модели власть требует равенства ветвей, потому что каждая из трех ветвей власти может разобраться в мире вещей и хотя бы немного уменьшить насилие.